Глава десятая. Мужской праздник. Каждый трезвый мужчина трезв по-своему. Все пьяные мужчины пьяны одинаково. Они сидели напротив нее, на продавленном полуразрушенном диване. Над их лохматыми головами с черно-белого плаката смотрел неизвестный Мили престарелый, но бравый японец в белоснежном кимоно. Все трое улыбались. Японец вежливо, а Борис Мудвин отважно и расслабленно. Пахли остро, мощно, как пахнут, будучи выпившими только очень сильные, здоровые мужики. Полтора часа назад она смаковала дорогое вино в чопорном ресторане, где скатерти отдавали мятой и слушала комплименты хорошо одетого Кирилла. Сейчас боялась положить локти на стол, прилипнут. Спорили. Она гневалась, нажимала, а эти кивали, хмыкали, хрустели простонародными огурчиками, переглядывались, как две головы змея Горыныча, в то время как третья самая умная голова безмолвно нависала сверху, прищуривалась, скопированные со старой, чуть ли не газетной картинки и увеличенные. — Поехал бы, — сказала Мила. — Избил вора? — Зачем? — спросил Борис. Она закинула ногу на ногу, и стул под ней заскрипел. Затем, что он у твоей девушки тряпки украл. — Этого мало? — Немало, но его уже поймали, он наказан. — Но не тобой. — Не кричи. — Хочу кричать и буду. — Ты не у себя дома. — Баряка, — деликатно позвал Мудвин, — не наезжай на девушку, пусть кричит. В моем доме и не такое бывает. Крик хорошо успокаивает. — Хотите, я выйду на лестницу, покурю? А вы тут покричите друг на друга по-настоящему, от души. — Не надо никуда выходить, — сказала Мила. Я не кричать приехала. — Вот и не кричи тогда, — миролюбиво сказал Борис. Криком дела не делаются. Кричать, морды бить, милицию подкупать. Я так жить не буду. И ты не будешь. Мы не звери. Мы будем жить, ну, как бы, по-людски. — По-людски? — спросила Мила. — А ты знаешь, как это, по-людски? Посмотри в зеркало, у тебя нечеловеческие мышцы. Когда мы познакомились, у тебя была машина, разрисованная дикими зубастыми мордами. Ты, милый, всю жизнь маскируешься под зверя. А теперь выясняется, что ты хочешь жить по-людски. Я тебя не понимаю. Почему ты не позвонил? Почему не сказал, что вора поймали? Не хотел спешить. Баряка прав, сказал Мудвин. Есть определенный порядок. Никто не просил Кирилла лезть в это дело. «Если вор арестован, пусть следователь позвонит и скажет, «Ребята, мы нашли злодея, мы скоро вернем ваши вещи». «Через год», — сказала Мила, — «это скоро, да?» «Неважно, есть порядок. Через год, значит, через год». «О, Боже! Зачем ждать год, если есть возможность забрать все через неделю?» «Затем, что такой порядок?» «Слушай, Мудвин, не говори мне про порядок. Тоже мне фанат порядка. Это что ли твой порядок?» и она обвела руками комнату, заваленную книгами, боксерскими перчатками, компакт-дисками, гантелями и пустыми бутылками из-под минеральной воды. — Да, бардак, — возразил Мудвин, улыбаясь, — живу один, женщины нет, порядок наводить некому. — О, Боже! — воскликнула Мила. — При чем тут опять женщины? Почему у вас все время женщины виноваты? Дураки вы, дураки! «Никто никогда к вам не придет и не наведет никакого порядка». «Женщины не виноваты», — сказал Мудвин. «И мужчины тоже не виноваты. Никто не виноват. Особенно не виноват баряка. Ехать в отделение, совать деньги, заходить в камеру, бить морду какому-то дураку — так нельзя. Вора накажет государство, уже наказала, поймала и посадила в клетку». «Ага», — сказала Мила, — «государство». — Отлично. И это говорит человек, посвятивший жизнь мордобою. — Если вы не доверяете государству... Она нагнулась, взяла с дивана деревянную доску с перпендикулярно торчащей ручкой, взмахнула ею и чуть не сбила со стола бутылку. — Зачем вам тогда ваши мышцы, ваше карате? Зачем вот эта штука? — Это не штука, — улыбнулся Мудвин. — Это танфа. Положи на место. Давай я тебе лучше чаю налью. «Водки!» — велела Мила. «Водку наливают только с разрешения Боряки. «Разрешаю!» — сразу среагировал Борис. «О, Боже!» — сказала Мила. «Идите вы к черту оба!» После хорошего вина водка показалась ей отравой. Но в этой квартирке с окнами без штор, с видом на капотнинский нефтеперерабатывающий завод, где по стенам были развешаны мечи, кинжалы, метательные звезды, старые плакаты с Чаком Норрисом, была уместна только водка. — Ты, Люда, главное, не нервничай, — сказал Мудвин. — Ты неправильно сказала. Я занимался не мордобоем, а искусством поединка. Искусством, понимаешь? А он, — Мудвин обнял Бориса за шею, — занимался спортом, банку качал. Не чтобы перед девочками позировать, а просто ему по кайфу было, вот и качал. И государство тут ни при чем. У него своя жизнь, у нас своя. Лично я не ищу у него защиты. Мудвин повернулся к Борису. — Ты ищешь? — Нет, — ответил Борис. — Вот, — Мудвин кивнул, — он тоже не ищет. Государство большое, бестолковое, оно еле-еле само себя держит. Нашли менты вора, спасибо, молодцы, уважаю. Не нашли? Ладно, никаких претензий. Пусть лучше террористов ловят и педофилов, от них проблем больше. А воры есть воры, они всегда были и будут. Мы взрослые дяденьки, мы сами себя защитим. А государство пусть защищает слабых и старых, понимаешь? — Нет, — сказала Мила, — но к черту все это. Сколько вы уже выпили? Мудвин заглянул под стол. — Три. — Празднуйте, да? — Имеем право. — веско сказал Борис. — Мужской день. Тем более мы мужчины непростые, а брошенные. Мила усмехнулась и положила на стол две коробки. — Эх вы, брошенные! Вот вам, от меня. Чтоб не думали, что я забыла про мужской праздник. Борис открыл коробку, вздохнул. — Перчатки, — сказал он. — Спасибо, любимая. — И у меня, — сказал Мудвин, — но твои лучше. «У меня простые, а у тебя лайковые». Борис поднял глаза на Милу. «Может, помиримся тогда, раз такое дело?» «Помиримся?» — весело переспросила Мила. «А мы разве ругались? Мы просто разъехались, и все?» «Тогда, может, съедемся?» «Не переживай», — вежливо сказала Мила, — «съедемся». «Правильно», — сказал Мудвин, жуя кусок колбасы. «Только не спешите». Лучше пожить отдельно и соскучиться как следует. Потом как съедетесь, как наброситесь друг на друга, со страстью дикой. Круто будет! — А если не съедемся? — спросила Мила. Мудвин подумал, вздохнул. — Тогда, — сказал он, — я на тебе женюсь. — Правильно, — похвалил Борис. — В эту женщину слишком много вложено. Ее нельзя выпускать за пределы нашего узкого круга. Либо я, либо ты. Других не подпустим. Сожрем с потрохами. Женись на ней, чувак. Пусть она будет Брянцева». «Лучше ты», — сказал Мудвин. «Пусть она будет Локтева». «Из меня муж никакой. Денег нет, башка отбита, кости переломаны». «У меня хуже», — сказал Борис. «Я вообще, ну, как бы банкрот». Более того, дурак дураком. Так что извини, Лю, мы не будем на тебе жениться. Ты не будешь ни локтева, ни брянцева, ничья. Богданова, с нами свяжешься, всю жизнь плакать будешь. Ты правильно сказала, внешне мы мощные ребята, настоящие животные. У нас черные пояса, бицуха, тачки наворочены, но внутри обычные балбесы. Особенно я, сказал Мудвин, нет, возразил Борис. — Ты в норме, Брянцев, ты в норме. А вот я — реальный конченый балбес. — Ничего подобного, чувак, — воскликнул Мудвин. — Ты по сравнению со мной гений порядка. Железная воля, полные карманы, море достоинства и внутренний, не побоюсь этого слова, культуры. А я — настоящий придурок, стопроцентный. Ты, Лю, нас не слушай, мы о своем. — Почему же? — сказала Мила. — Продолжайте, мне очень интересно. — Ну, тогда побудь с нами, женщина, — разрешил Борис. — Скрась застолье сиянием своей... своего... обаяния, — подсказал Мудвин. — Да, обаяние, именно. Чувак, ты опять нашел нужные слова. Хочешь, я расскажу тебе про нее? — Не надо. — Борис покачал указательным пальцем. — Нет, надо. Только слушай внимательно. — Однажды... Когда я еще выжимал 130 кило и ежедневно развивал 240 км в час, эта девушка... Я любил ее тогда. Я и сейчас ее люблю, кстати. Короче говоря, эта девушка прогуливалась со мной по городу, пешком. Перед этим я повредил колено в зале, и еще в гараже надышался газом и угорел. И в тот день, ну, как бы... Вообще никуда не хотел, тем более пешком. Но она сказала, «Хочу погулять пешком», и мы пошли пешком. И вот она мне говорит, «Чего ты так медленно идешь? Пойдем быстрее». «Вот у меня до тебя, — говорит она, — был нефтяник. Он не ходил, а бегал. Очень быстрый был паренек. Потом присели в каком-то местечке, выпили кофе. Я заплатил, стал ждать официантку со сдачей, а она говорит... А вот нефтяник никогда ждачу не сдал. Борис напрягся. В смысле, сдачу не сдал. Не ждал ждачу. Сдачу, в смысле... Ну, я не выдержал и говорю. А чего ты мне про этого нефтяника каждые пять минут заряжаешь? Где он теперь, твой нефтяник? Не знаю, отвечает моя девушка. Последний раз, когда мы виделись, он лежал в луже крови с пробитой головой. И кто же, спрашиваю, я пробил ему голову? — Я? — отвечает моя девушка. — Послушай, — говорю я тогда, — любовь моя, не хочу типа показаться грубым, но, может быть, я не все про тебя знаю. Она тогда засмеялась и сказала. — Конечно, не все, милый, и ты никогда все про меня не узнаешь. Я, сам понимаешь, удивлен и даже озадачен. Я говорю, а если я на тебе, ну как бы это, женюсь, а? Тогда узнаю? И она отвечает мне. А ты попробуй. Понял, чувак. Понял, сказал мудвин и посмотрел на Милу. Она смеялась. Понял тебя, чувак. Вот теперь я тебя понял. Вот именно теперь я все понял. И ты решил попробовать. Борис ударил ладонью по столу. Точно. И я решил попробовать. С тех пор и пробую. Проснусь утром и давай пробовать. А она... Она не дается, понял? Она то живет со мной, то не живет. Она то принцем меня называет, то дураком. Чаще дураком. Но я не в обеде, я ж не принц, а дурак. Поэтому чего обижаться?» Мудвин сделался серьезен. Опустил руку в щель между диваном и стеной. Вытащил новую бутылку. Четвертая. — подумала Мила. — Все-таки они крепкие ребята. — А моя бывшая, — сказал Мудвин, — называла меня Дурень. А до нее была еще одна. Тоже почти четыре года вместе. Она называла меня Ояма Хуев. — А кто такой Ояма? — спросила Мила, выдергивая из-под горлышка свою рюмку наполовину полную. Реакция у Мудвина, пусть и пьяного, была отменная. Он не пролил ни капли, — поставил бутылку, большим пальцем показал на портрет за своей спиной. «Согласись, — сказал он, — если денег нет, и муж по десять часов в день торчит в зале, это плохо, да? Но при чем тут яма? У меня было три гражданских жены и одна настоящая, и все называли меня какими-то обидными кликухами. Скажи мне, Люда, зачем ты называешь своего любимого человека дураком? «О, Боже!» — сказала Мила. «Он сам себя так называет». «Это не то!» — с чувством возразил Мудвин. «Если мужик сам себя дураком называет, это ничего не значит. Я сам себя как только не называю. И дураком, и дебилом, и неудачником. Но когда женщина близкая, любимая, это же совсем другое дело. Что значит «дурак»? Что значит «а я махуев»?» Мудвин опять обнял Бориса. Тот был уже соловый, но еще сосредоточенный. Посмотрел на Милу и печально сообщил. «У меня второй дан. Я выучил 160 детей от первого кю до десятого. Мой ученик — чемпион России, еще один бронзовый призер. Про меня в журнале писали два раза, меня по телевизору показывали». Меня уважает Танюшкин, меня уважает Фомин, меня уважает Крайниковский, меня уважает Иншаков. Почему меня моя жена не уважала? Почему для всех я хороший человек, а для жены дурак? Очень просто. Потому что мой, как это, профессиональный статус не соответствует моим доходам. Потому что я мало зарабатываю и даже хату купить не могу потому что другие люди тренируют миллионеров индивидуально. По 150 евро за одно занятие, а я с детьми и вожусь. Соберу в конце месяца деньги, заплачу за зал, заплачу за квартиру, и все, нет денег. Как мастер я достиг такого уровня, что биться мне уже не надо. Я любую драку пресекаю за полчаса до того, как она начнется. Но чем дальше я захожу в своем деле, тем меньше думаю о деньгах. Я их не презираю, я их уважаю, но мне на них жалко времени. И себя жалко тоже. Своего личного ресурса жалко. Но ведь это не значит, что я дурак, правильно?» Он посмотрел на Милу и улыбнулся. Очень трезво. «Никогда, — сказал он ей, — не называй своего любимого человека плохими словами. Хвали его». И поддерживай, ругай, критикуй, но не оскорбляй. Оскорбление выводит человека из естественного равновесия, пробивает дыру в энергетическом поле. Оскорбление, даже самое маленькое и небрежное, — это удар ниже пояса. — Хорошо, Олег, — тихо ответила Мила. — Я запомню, спасибо. Только куда деваться женщине, если она в беде? — Мужчина сильный. Он может кулаком бить, а я чем бить буду? Не надо бить. Никого никогда бить не надо. Ни кулаком, ни словом. А если гад, упырь, сволочь? Мудвин вздохнул. Если гад и упырь, меня позовешь. Сначала меня, басом сказал Борис. Кстати, когда ты меня позовешь? Скоро, сказала Мила. А сейчас вставайте оба. Проводите меня до метро. — Зачем метро? — спросил Борис. — Какое метро? Ночь на дворе. — Такси возьмем. За мой счет. Ты ведь позволишь мне заплатить за такси? — Позволю. Борис просиял. — Если женщина еще сурова к тебе, но уже берет деньги, значит, дело идет на лад.